Глава 21. Бранда. Весь вечер что-то не давало мне покоя. Хотя почему что-то? Я продолжала беспокоиться из-за Илверта. Днем он вел себя странно, и эти его видения после ухода Мартина долго сидела одна, думая, как же быть с сыном. Искать наставника не слышала ни об одном некроманте в Литонии. и не станет ли только хуже, когда его силе узнают. В том-то и дело что станет. Ил ребенок, он не сможет себя защитить. А люди злы, они начнут судачить. Некромантия — темная сила. Но разве мой сын темный? Около 11 я не выдержала и пошла в королевские покои. Стража доложила, что его величество уже спит. В спальню я входила на цыпочках, чтобы не потревожить сына. Постель была разобрана и пуста. Илварда и след простыл. Только окошко слегка приоткрыто, и в комнате царил холод. Первым порывом было бежать на поиски, но я его погасила. Вместо этого степенно вышла и спросила у стражников, не видели ли они Лера Вейса. Оказалось, Ник сказал им, будто Ил ложится спать, а сам ушел. Другие гвардейцы, найденные мной, рассказали, что Лер Вейс приказал им покинуть пост в саду под окнами. Какой вывод из этого напрашивался? Ил где-то с Вейсом. Поначалу подумала, будто Ник хочет похитить моего сына, но возник резонный вопрос. Зачем? Повода не было. Поэтому я вернулась в спальню и села в кресло, не зажигая света. Как раз вовремя. Четверть часа спустя в комнату сначала шмыгнул сын через окно, как я и думала, а следом за ним — похититель. «Добрый вечер, Лер Вейс. Вы ничего не хотите мне объяснить?» — спросила я спокойно, хотя внутри все бушевало от злости. «Мы решили немного прогуляться, Ваше Величество», — с привычным холодком ответил Вейс. «И никого не поставили в известность? Где же вы гуляли?» а сама разглядывала простую одежду сына. Нет, они были не во дворце. «Мы тренировались, матушка!» кинулся на защиту Илверт, тем самым лишив Вейса возможности ответить. «И поэтому ты выглядишь как голодранец?» Я с насмешкой изогнула брови. Щеки Ила вспыхнули, он вспомнил, как одет. А я перевела взгляд на Вейса. «Потрудитесь объяснить, по какому праву вы забираете моего сына из дворца и подвергаете опасности?» холодно спросила я. «Я ни на минуту не подверг опасности его величества», — ответил Вейс. «Знаете, как это называется? Похищение. Вы забрали ребенка без ведома матери, не говоря уже о том, что Илверт король. Думаете, я и дальше буду терпеть ваши выходки, Лер Вейс?» «Так вот, не буду». «Стража!» — гвардейцы тут же появились в дверях и поклонились. «Немедленно. Арестовать Лера -Ника Вейса за преступление против короны», — приказала я. Ник дернулся, видимо, собирался сопротивляться, но передумал. Вместо этого шагнул к гвардейцам. Зато взвился Илл. «Матушка, не надо!» Сын кинулся ко мне. «Это я упросил Ника прогуляться со мной на ярмарочную площадь. Это я во всем виноват!» «Ты король, сын мой!» Я махнула рукой гвардейцам, чтобы Ника увели, и как только закрылась дверь, снова обернулась к сыну. «Ты король!» Повторила ему. «И я не могу тебя наказать, хотя ты без сомнения виноват. Поэтому пусть то, что сегодня произошло, послужит тебе уроком!» «Завтра я решу, что делать с Лером Вейсом. А пока ложись спать, Илверт». «Нет, мама, нет!» Он цепился в меня. «Да», — я сказала. Отцепила его пальчики от моей юбки и вышла из спальни. На полпути в свою комнату встретила гвардейцев, которые возвращались на пост. Они доложили, что заперли Ника в подземной тюрьме. Давно пора было это сделать. Сегодня же напишу Османду, что весь подверг опасности жизнь Ила и потребую его отозвать. Так будет лучше для всех». Вот только легче не стало. Утром я должна буду вынести приговор. Что мне с ним делать? Что бы я ни сделала, Ник станет для меня врагом. Смертельным врагом. Но это даже к лучшему. Я прошла в спальню и приказала служанкам помочь переодеться. Они вынули шпильки из прически и волосы золотой волной хлынули на плечи. Домашнее платье меньше стесняло движение, Почитаю немного и лягу. Вот только до кровати я не дошла. Уже собиралась ложиться, когда в двери постучали. «Ваше Величество!» — влетел в комнату запыхавшийся гвардеец. «Ваше Величество! Король исчез!» «Что?» — я подскочила с кровати. «Как это могло произойти?» «Мы не знаем, Ваше Величество!» По лбу гвардейца градом катился пот. «Мы решили проверить, как он, потому что было слишком тихо. Вошли в спальню, а там никого нет, только окно открыто». «Обыщите дворец!» — приказала я. «Перекройте все выходы. Ребенок не иголка. Он должен найтись!» Гвардейцы бросились бежать. А я схватилась за голову. Вот что за несносный ребенок. Мало ему проблем. Еще подавай. Куда он мог подеваться? Где-то прячется? Ищет Ника? Вызвала свою личную охрану и приказала привести Вейса. Заодно пусть проверят, нет ли поблизости Илверта. Шаги Ника узнала сразу. Спокойные, неторопливые. Конечно, он ведь не знал, зачем вызвала его посреди ночи. Вот он появился в дверях, а я в который раз поразилась его бесстрастности. «Ваше Величество», — Ник склонил голову. «Вы решили, какого наказания я достоин?» Ил, пропал», — ответила я ему, и Ник тут же переменился в лице, исчез и намек на безразличие. «Когда?» «Мне откуда знать? Гвардейцы решили проверить комнату, а его нет. Куда он мог спрятаться?» «Куда угодно. Я могу искать?» «Да», — махнула рукой. «Делай, что хочешь, только найди моего сына». Ник бросился вон. Я побежала за ним. Тот обернулся, но промолчал. Вместо центральных коридоров нырнул на лестницу для слуг, заглянул под лестницу, подергал дверь, выходившие туда, затем спустился на первый этаж. «У меня есть одна мысль», — сказал весь, обернувшись ко мне. «Пусть гвардейцы продолжают обыскивать дворец, а я скоро вернусь». «Пойду с тобой», — я вцепилась в него. «В таком виде?» «Подожди пять минут, я буду готова». Ступеньки замелькали под ногами. Я никогда еще так быстро не переодевалась, рявкнула на служанок, и они принесли самое простое платье. Волосы закрутила в жгут и закрепила на голове. Накинула шубку и бросилась обратно. Вылетела на улицу и уже решила, что Ник ушел один, когда заметила его фигуру у калитки. «Спасибо», — вцепилась в его локоть. Идем. Огни столицы постепенно гасли. Улица окутывал полумрак, а я думала о том, что где-то там мой сын. Надежды на то, что Ил прячется во дворце, почти не было. Да, ребенку легко забиться в какой-то угол, но мое сердце говорило «нет». Мы шли очень быстро. Я поняла, что не переобулась только когда каблучки туфелек начали разъезжаться на мерзлом снегу. Однако холода я не чувствовала, только всепоглощающий страх, и чтобы хоть как-то справиться с ним, цеплялась за Ника. Он шел уверенно и быстро, будто точно знал, куда, а я не понимала, никогда не была в этих районах. Куда он мог пойти? спросила, не узнав собственного голоса. У меня есть предположение, сухо ответил тот. Проверим. И свернул в переулок. Ила, я не увидела. Зато заметил Ник, он метнулся вперед, и мне пришлось разжать пальцы. А мгновение спустя уже опустился перед мальчиком на колени. Сын остановился, а Соловела заморгал глазами. «Ник?» — спросил растерянно. «Уж точно не его призрак», — улыбнулся мой спутник. «Ты что это придумал?» «Ил!» Оцепенение прошло, и я бросилась к сыну, но он отпрянул и уставился на меня так пристально, что стало не по себе. Однако я все равно перехватила его, прижала к себе, погладила по волосам, мокрым от снега. «Ты напугал меня, сынок», — сказала ему. «Пусти!» Ил вырвался и снова замер рядом с Ником. А мне вдруг стало так больно, как не было уже давно. По щекам покатились слезы. «Мама! Мамочка, не плачь!» Илверт повис у меня на шее, прижался всем телом, и я обняла его. «Все хорошо, малыш», — зашептала на ушко. Я уже не плачу. Все хорошо. Ты совсем замерз. Идем домой. Не пойду. Ил, прекрати, — раздался голос Ника. За эти дни я видела Вейса разным. Холодным, раздраженным, спокойным, но таким суровым ни разу. Илверт обернулся к нему. О чем я тебе говорил, — продолжал Ник. О том, что опасно ходить без охраны. О том, что ты отвечаешь не только за себя. Ты что мне обещал, что без меня шагу не сделаешь? «Но тебя же арестовали!» Теперь уже Ил собирался заплакать. «Какое это имеет значение? Разве из-за этого ты должен, рискуя собой, идти через весь город? Я взрослый человек и смогу за себя постоять, Ил, а ты ребенок, и ты король. В этом городе найдется множество людей, которые захотят использовать твою неосторожность для своей выгоды». «Я просто хотел позвать на помощь!» Ил все-таки заревел. «Кого? Кого он собирался звать?» «Но мама...» — пытался объяснить он. «И что мне могла сделать твоя мама? Наказать? Она права. Я без разрешения увел тебя с собой и не должен был этого делать. Но я уверен, что смогу тебя защитить. Но почему должна быть уверена она?» Я замерла, забыв, как дышать, и почему-то стало стыдно. «Прости», — Ил опустил голову. «Я не злюсь», — улыбнулся Ник. «А теперь давай вернемся во дворец. Тебе давно пора спать». Он легко подхватил сына на руки и лобвил руками его шею и, кажется, уснул раньше, чем мы сделали хотя бы шаг. «Устал», — тихо сказал Ник. «Мы слишком долго гуляли». «Куда он шел? повторила я вопрос. «К моему отцу. Нам пришлось зайти туда сегодня». «Я чуть с ума не сошла», — призналась откровенно. «Я тоже. Держитесь за меня, Ваше Величество, иначе упадете. Пришлось снова вцепиться в его локоть. Но сейчас я будто нашла точку опоры, незыблемую и непоколебимую, и мир обрел хрупкое равновесие. Всю дорогу мы молчали. Также молча поднялись в спальню Илберта. Я отправила слугу, чтобы прекратить поиски, пока Ник укладывал мальчика в постель и снимал с него обувь. Ил даже не проснулся. Я стояла и смотрела, не понимая, почему так странно себя чувствую. Горько. Все, я могу возвращаться в темницу, Ваше Величество», обернулся ко мне Ник. «Не надо», — ответила я чуть слышно. «Прости». Не улыбнулся одними уголками губ. «Сам виноват. Но Илу нужно отдохнуть от всего, что здесь творится». А со мной не пошел, хотя я звала. Меня кольнула неуместная ревность. «Хочешь сказать, этому нет причины?» «Есть». Я посмотрела на спящего сына. «Только... только иначе не получается». «Ладно, пойду». «Я тоже». Захотелось сбежать. Вот только мой палач не отставал и шел за мной до самых дверей на мою половину. Всем встречным придворным я говорила, что Ил просто заигрался в одну из комнат и уснул. Чем меньше они знают, тем лучше. Так мы и добрались до дверей моей гостиной. «Доброй ночи, Ваше Величество», — сказал Ник. «Добрый», — ответила я. «Хотя...» «Не хотите чаю, Лервейс?» Ник уставился на меня, пытаясь понять, шучу я или нет. Я не шутила. Конечно, хотелось не чая, а как минимум вина, но лучше отказаться от спиртного. «Хочу», — ответил Ник. «Тогда проходите». «Лейли, пусть подадут чай». Служанка убежала выполнять поручение, и вскоре перед нами дымились две чашки ароматного напитка. На самом деле, я просто не хотела оставаться одна и тянула время. Ник уверенно это понял, потому что его чашка давно опустела, но он не порывался никуда уйти. Все в порядке?» — спросил он. «А ты как думаешь?» — ответила я устала. «То вы пропадаете вдвоем, то Ил пропадает один. Не день, а безумие». «Кстати, спасибо за письмо от Эри. Я прочитала. Вот только уже приняла Эйша на службу». «Что? Ты с ума сошла?» Ник едва не подскочил. «Лучше скажу тебе сама, прежде чем ты встретишь в коридоре Айка и убьешь его». «Нет, я не сошла с ума. И да, я осознаю, насколько это опасно, но дар Эйша — это то, что мне сейчас нужно». «Ты понимаешь, что он может стоить тебе трона?» Угрюмо поинтересовался Ник. «Понимаю. Но при нынешних обстоятельствах мой трон — это нечто настолько иллюзорное, тебе ли не знать?» Ник кивнул. Он был со мной согласен. Еще днем мне хотелось его придушить. А сейчас само присутствие Вейса успокаивало. «Хорошо. Тогда я тоже признаюсь», — усмехнулся он. «Утром твой любовник получит 20 плетей». «За что?» Я едва не подавилась чаем и поспешила отставить чашку. За то, что покинул свой пост, я его предупреждал. Ник равнодушно пожал плечами, а я улыбнулась. Вот сумасшедший. В постели дело или в том, где бедняга Марти был в это время. И ещё я намереваюсь сослать его на границу, — добавил Ник. Нет, границы не будет. Марти этого не заслужил. Но и в гвардии короля его не будет, как и в твоей. Не ревнуй. И не думал. Странный разговор. Но сейчас все было легко и понятно, не так, как при свете солнца. «Хорошо, он отправится в охрану дворца», — пообещала Нику. «Договорились». Я поднялась и подошла к нему, обвела руками шею и скользнула на колени, так же, как Илверт часом ранее, опустила голову на плечо и замерла. Ник осторожно обнял меня в ответ, коснулся губами виска, и я потерлась щекой о его губы. «Ненавижу тебя», — шепнула с улыбкой. Взаимно, Ваше Величество, заверил весь, целуя меня, и почему я ему не поверила?